сноска 17. То есть обогрев деревянного дома менее энергозатратен и более дёшев, чем подавляющего большинства существующих ныне кирпичных и панельных многоэтажек и коттеджей. Также надо понимать, что в кирпичных домах до советской постройки стены толщиной в метр и более не потому, что их строители были не в ладах с сопроматом и не могли рассчитать необходимую для обеспечения прочности толщину стен, а потому что владельцы домов, они же заказчики, предпочтали один раз потратиться на кирпич, нежели всю последующую жизнь переплачивать за дрова.